Господин Леблан подошел к жандрету и, взглянув на него, своими добрыми, грустными глазами сказал, «В этом свертке вы найдете новую одежду, чулки и шерстяные одеяла». «Наш ангел-благотворитель осыпает нас благодеяниями», — сказал жандрет, кланяясь чуть не до земли. И в то время, как посетители осматривали его убогое жилище, он быстро шепнул старшей дочери, «Ну что, неправду я говорил».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 у меня с собой всего только пять франков господин фабанту сказал он но проводив дочь домой я вернусь к вам ведь вы должны заплатить за квартиру сегодня вечером лицо жарета осветилось каким-то странным выражением да мой почтенный покровитель живо отвечал он в восемь часов я должен быть у хозяина так я буду у вас в 6 часов и принесу вам 60 франков благодетель воскликнул вне себя от радости жандрет И он шепнул жене, «Вглядись в него получше». Леблан подал дочери руку и повернулся к двери. «До свидания, друзья мои», — сказал он, — «до вечера». «В шесть часов?» — спросил Жондрет. «Ровно в шесть». «Вы забыли ваш Редингот, сударь?» — остановила его старшая дочь Жондретта, заметив висевшее на стуле пальто. Жондрет устремил на нее радостный взгляд и грозно пожал плечами. «Я не забыл» а оставил его, — с улыбкой сказал, обернувшись Леблан. «О, мой покровитель!» — воскликнул Жандрет. «Мой высокий покровитель, я не могу удержать слез. Позвольте мне проводить вас до фиакра». «Если вы выйдете, так наденьте редингот», — сказал Леблан. «На дворе действительно очень холодно». Жандрет не заставил себя просить и тотчас же надел коричневое пальто. И они вышли все трое — Впереди Жандред, а за ним господин Леблан с дочерью.